Председатель Сенатской комиссии, расследующей деятельность СРУ Фрэнк Чёрч, незадолго до этого постановил вызвать главаря мафии в качестве свидетеля. сент не явился на допрос. Неизвестный убийца помешал ему сделать это. Через пять дней после убийства Каннинга, перед комиссией Сената предстал Рассели. Дон Дживания. 24 июня 1975 года он подтвердил существование операции Мангуст, рассказал о вербовке гангстеров и о намерениях Убисседоля Кастра. Признался, что ЦРУ охраняло сотрудничавших с ним гангстеров, например, его. Он был огненён иммиграционной службой США в незаконном въезде на территорию страны. Но рассмотрение этого дела сначала было отложено на два года, а затем, по ходатайству ЦРУ, дело было приостановлено, поскольку Чун Васили оказал государству услугу в интересах национальной безопасности. 24 июня Дон Чживан дал показания комиссии Чёрча, а на следующий день он исчез. Агенты ЦРУ И, по руководство помогло ему скрыться от мести под чужим именем, с новыми документами на имя Геннета Бенстека. Непродолжительное время он под личиной зажиточного пенсионера жил в штате Орегон. Когда его спрашивали, чем он занимался до пенсии, Бенстек лаконично отвечал: "Да, жил в Нью-Йорке". Целых 11 месяцев старый Дон Джованни чувствовал себя в безопасности. Только агенты ЦРУ и пару полицейских знали его тайну. Но однажды ночью в его квартиру забрался неизвестный убийца. Застрелил Донна Джованни в его постели и старательно замел за собой следы. Даже заменил окровавленное постельное белье новым. Затем он снёс труп по лестнице. положил его в машину и уехал. Никто не видел ни убийцу, ни его машину. Полиция не нашла ни одного следа. Удалось восстановить события последнего дня жизни. Он ужинал со своим другом и компаньоном Трифканте в ресторане Олендингс в Форт-Модейральдес. Затем посетил свою сестру. Его машину нашли на стоянке международного аэропорта Майами, примерно на том же месте, где он всегда оставлял ее, приезжая в город. 7 августа рыбаки увидели на поверхности Бескайского залива бочку. Она покачивалась на волнах и слегка цвета. Рыбаки подтянули ее к берегу. Когда бочку вскрыли, то обнаружили разлагающийся труп. У него были отрублены ноги, чтобы он мог поместиться в металлической бочке. Позже полиция установила, что это Дон Джаванни. Неудобные любовницы. В истории мафии фигурирует мало женщин. Жены Донстеры жили согласно итальянским обычаям дома и не интересовались, чем занимаются их мужья. В отличие от Джон, любовницы ганстера знали, с кем имеют дело, и предпочитали молчать. Попав из-под солнца благосклонностью в тень доверия и подозрительности, они исчезали. Исключением были Вершина Хилл, во многом способствовавшая ускорению падения своего любовника Бакси Сигела, а также Джудит Кембл Экснер, любовница Сэмюэла Жанканы. и одновременно президента Джона Кеннеди. Третья дала показания уже после своей смерти её звали Мэрилин Манро. Мила Сперелия, директор детективной агенттуры Ник Харрис, заявил на пресс-конференции 4 июня 1982 года, что после 10 лет расследования обстоятельств смерти известной актрисы Он пришёл к выводу, что она была убита профессиональным убийцей или группой убийц. Причина: она была любовницей президента Джона Кеннеди, а затем и его брата Роберта Кеннеди, министра юстиции. Она узнала о планах убийства Хиде Кастра, и после разрыва с Робертом Кеннеди стала угрожать, что заговорит. Директору ФБР Эдгару Гуверу уже было 66, когда его новым шефом стал 30-летний Роберт Кеннеди. У него было больше энтузиазма в борьбе против организованной преступности, чем у его предшественников, а также более сильные федеральные средства для того, чтобы борьба против мафии воплотилась в делах. Вероятно, Гувер завидовал конкуренту. потому что считал себя единственным юристом, способным принимать безошибочные решение в этой области. Министр Кеннеди был амбициозным, нетерпеливым, во все вмешивался, считал директора ФБР склерастическим формалистом и закостенелым пуританином. Мкоер долгу не оставался, считал обоих братьев прибоями и старательно следил за их блешными эскопатами. У него были точные сведения о том, что происходит на пирушках резиденции клана Кеннеди, щекрещил, знал, кто туда ходит и с кем. Оба брата выдавали себя за отцов примерных порядочных семейств, фотографировались для прессы с женами и детьми. Однако, по мнению шефа ФБР, они были бабниками, окруженными толпой эффектных сис. Голливудский актер Питер Лофруд был одним из оссеньков президента. Он приезжал в Фикрехил в обществе голливудских знаменитостей, среди которых был Сэмми Дэвис-младший, Дин Мартин и Фрэнк Синатра. При этом не скрывалось, что в связан с мафией. Говорят, что именно он познакомил Джона Кеннеди с кинозвездой 50-60-х годов, Мэрилин Монро. По Гуверас все были везде. Не было тайной, что он собирает компрометирующий материал об известных личностях американского политического или финансового мира. Стало мне известно и то, что при празднования дня рождения президента появилась Мэрилин Монро, на которой было лишь элегантное облегающее платье из прозрачной ткани. Ну, хорошо знал, что она принципиально отказывается носить нижнее белье. Сначала она очень много пила, и подошвелена пела традиционную поздравительную песню «Счастье вам день рождения", а затем скрылась с женом Кеннеди в спальне. Неясно, зачем перенял любовную эстафету младший брат Связь с белокурой красавицей так захватила его, что он даже установил её в ее квартире прямую телефонную линию, которую нельзя было подслушивать. Говорят, что её последний предсмертный телефонный разговор записали на магнитофонную ленту. Это было в то время, когда Роберт Кеннеди уже не встречался с ней, и прямая телефонная линия была отключена. Эта запись должна была быть главным доказательством связи Мэрилин с братьями Кеннеди. Жена президента Шаклин, уже будучи госпожой Анасис, подтвердила, что между Джоном Кеннеди и Мэрилин Монро существовала дружеская связь, оставившая в нем глубокий след. Мэрилин Монро была алкоголичкой и наркоманкой. Нельзя верить всему, что она говорила. Её развязное поведение было часто обусловлено этими обстоятельствами. Свидетели рассказывают, что она вела дневник, но после ее смерти никаких записей не было обнаружено. Согласно свидетельству судебного врача, она умерла после принятия смертельной дозы снотворного. Но самоубийстве не убирает следы после своей смерти. Мэрилин Монро не была единственной любовницей президента. Он поддерживал также связь с актрисами Алой Картнер и Джейн Менсфилд. Встречался с другими не столь знаменитыми, однако не менее привлекательными девушками. Одной из них была Джудит Кэмбл Экснер. Она происходила из так называемой хорошей семьи. В Лос-Анджелеcе не много архитектурных памятников, достойных того, чтобы они говорили. В их числе модернистский храм Святого Винцента.